«Гитаяк, если ты немедленно не прекратишь свой жизнерадостный щебет, то получишь по уху, да так, что потом свои не узнают», — обозлилась матушка-ветровоск. «Ты точно не простудишься?» — заботливо спросила нянюшка-як. «Я сохну», — ответила матушка-ветровоск. «Изнутри». «Послушайте, мне и впрямь очень жаль, что так все вышло», — взмолилась Магрот. «Я же уже попросила прощения». Впрочем, особой вины Магрот за собой не чувствовала. А что, лодка была не ее идеей, и не она устроила на их пути водопад. Да и вообще она сидела на веслах и не видела, что там впереди творится. Ну да, она превратила лодку в тыкву, но ведь не нарочно же. Такое с кем угодно может случиться. «А еще я спасла ради жалки», — похвасталась Магрот. «Вот это настоящая удача!» — сказала нянюшка Як. «Теперь мы точно будем знать, где заблудились!» Она огляделась. Самые страшные горы остались позади, но вокруг еще высились вершины, по склонам которых тянулись высокогорные луга. Откуда-то издалека донеслось позвякивание козьего колокольчика. Магрот расправила карту. Карта вся помялась, промокла — а карандашные пометки расплылись. Она опасливо ткнула пальцем в грязное пятно. «По-моему, мы здесь», — заявила она. «Вот это да!» — покачала головой нянюшка Як, представления которой об основах картографии были еще более смутными, чем познания в этом вопросе матушки ветровоск «Просто удивительно! И как все это умещается на таком маленьком клочке бумаги?» — Наверное, лучше всего сейчас просто продолжать двигаться по течению, — сказала Магрот. — Но только ни в коем случае не по воде, — поспешно добавила она. — А сумку мою ты, видать, не нашла? — хмуро заметила матушка-ветровоск. — Вообще-то у меня там были кое-какие личные вещи. — Небось, камнем ко дну пошла, — хмыкнула нянюшка Як. Матушка-ветровоск поднялась, словно генерал, узнавшись, что его армия опоздала к сражению. Ну, сказала она, пора в путь. Хватит растягиваться. Внизу простирался лес, темный и ужасно хвойный. Ведь мы летели над ним в полном молчании. Изредка им попадались одинокие домики, полускрытые деревьями. То тут, то там, посреди лесного моря, торчала скала, даже в полдень затянутая туманной дымкой. Раз или два они пролетали мимо замков, если только можно было их так назвать. Замки выглядели скорее частью скальной породы, нежели зданиями, возведенными человеческими руками. К такому ландшафту непременно должна была прилагаться своя особая сказка, в которой присутствовали бы волки, чеснок и перепуганные женщины. Темная и вечно жаждущая сказка. Сказка, хлопающая крыльями на фоне луны. «Доннер-леттер!» — пробормотала нянюшка Як. «А что это?» — спросила Магрот. «Это по-заграничному летучая мышь». «Они такие симпатичные!» — сказала Магрот. В основном. Ведьмы вдруг обнаружили, что летят чуть ли не вплотную друг к дружке. — Я чего это проголодалась? — заметила матушка-ветровоск. — И смотрите, не вздумайте при мне поминать тыкву. — У нас еще есть гномьи-пироги, — вспомнила нянюшка Як. — Гномьи-пироги — штука вечная, — ответила матушка. — Хотелось бы чего-нибудь приготовленного в этом году, хотя все равно Спасибо. Они пролетели над еще одним замком, занимающим всю вершину скалы. — Что нам нужно, так это какой-нибудь маленький симпатичный городок или вроде того, — сказала Магрот. — По-моему, вон тот, что внизу, вполне сгодится, — ткнула пальцем матушка-ветровоск.